Старая Волхонка в древнем Чертоле. Стоял когда-то на Волхонке колымажный двор, а при дворе церковь, посвящённая мученику Антипе, что в Чертоле. До нашего времени церковь уцелела и является единственным напоминанием о древнем чертолском урочище, на месте которого и возникла улица Волхонка. Много споров существует По поводу происхождения названия урочища, известного ещё с XVI века. Одни утверждают, что местность названа так по глубокому оврагу, по которому протекал в древности ручей Черторий или Чертарой. Ручей вытекал из скозь его болот, струился вдоль современного Гоголевского бульвара и нёс свои бурные воды в Москвинку. Москвиты обычно называли такие овраги чертароями. Слово чёрт рыл, говорили они, крестясь, вспоминая недобрым словом нечистую силу. Эта точка зрения достаточно широко распространена и сегодня. Есть и другое мнение. Название старинного урочища связано с находившимся здесь древним культовым сооружением, возникшим задолго до крещения Руси, в 988 году. Сторонники этой точки зрения задались вопросом: Не свидетельствует ли корень «черт» в слове чертолье о явном влиянии древнего культа бога Перуна у славяно-язычников? На месте святилища Перуна было впоследствии выстроена каменная церковь Ильи Обыденного, давшей название Обыденским переулком. Это не случайно, поскольку культ святого Ильи Пророка заменил язычникам образ дохристианского Перуна. Не исключен и третий вариант – Название произошло от присутствия в овраге границы, то есть черты, разделявшие его, поскольку еще в первой четверти XVII века здесь жили посадские люди и стояла податная чертольская слобода. До исторические времена в урочище находилось древнее городище, затем уже во времена Ивана Грозного чертоль входила в границы белого города. отделенного от поселений земляного города мощной кирпичной стеной толщиной в шесть метров. Городские поселения сложились здесь еще в XVII веке. Сюда же был переведен и Алексеевский монастырь. Чертолье упоминается в известном указе Ивана Грозного об учреждении Опричнины. Царь написал этот указ после того, как, отрекшись от власти, укрылся в Александровской слободе. Бояре же отправились к нему депутацией, умоляя вернуться в Первопрестольную. Вот тогда Иван Грозный и подчинил особное владение себе, выделив его из земщины. Москву он поделил между опричненной и земщиной. Опричные бояре, дворяне и приказные люди, отныне жили в опричнене, включавшей в себя местность от впадения черт Тарые в Москву-реку до Никитской улицы, а именно Куря. улицей Чертольской с Семчинским селом Тарбацк до Дорогамиловского всполье левая сторона Никитской а людям, которые в опричнине быть и не велел, и тех велел перевести в иные улицы. Слобода опричников вместе с рынком и кладбищем занимала территорию от Причистенской набережной до большой Никитской улицы. Там же находилось подворье Малюта скурата А во времена смуты между царстве Чертогирь считался поповской вотчиной, за право жить в которой нередко разгоралась нешуточная борьба, поскольку местоположение древнего урочища имело стратегическое значение. Как пишет немецкий наёмный ландскнехт рыцарь Конрад Бусс, служивший в Москве с 1601 по 1611 год, попам жившим близко от Кремля на Чертоли решил уйти из своих домов и передать их немцам, чтобы те в случае нужды днём и ночью могли быстрее оказаться возле царя. Из хроники событий 1584-1613 годов. Авторы Ландскнехт, Конрад Буссов и пастор лютеранской церкви в Москве Мартин Бер. Цари, о которых пишет Ландскнехт при московском дворе, это лже Дмитрий I. После смерти Бориса Годунова в апреле 1605 года царский трон в Кремле пустовал недолго. Уже в июне 1605 года в Москву въехал назвавший себя сыном Ивана Грозного и следоватно претендентом на московский престол беглый монах Гришка Отрепьев и не имел для коронации. Явный государь процарствовал всего 11 месяцев. 17 мая русские привели в исполнение свой дьявольский план. В шестом часу утра, когда цари и польские вельможи были еще в постелях и отсыпались в похмелье, их грубо разбудили. Разум во всех церквах ударили в набат. Тогда из всех углов побежали толпами сотни тысяч человек с ружьями, с копьями или с тем, что попалось под руку. Они все бежали к Кремлю. Лжедмитрия первого поймали и убили, а затем долго таскали по Москве, привязанным к телеге. Интересные события разворачивались в Чертолье в 1611 году. В марте сего года много поляков было побито николайтами, так порой называли московские оземцы. Во ответ на это польские мушкетёры сошели несколько вылазок из Кремля с целью отомстить горожанам. Отак уж давно окопались за кремлёвскими стенами и боялись выходить оттуда без оружия. И однажды очередной верховой отряд польских вояк конных копейщиков выше на подмогу изнемогающим от разочарованных стычек с николаетами мушкетёрами не смог к ним пробиться, поскольку москвичи разрыли все улицы и перегородили их заграждениями, бульварками и шансами. Бульверк или вольверк немецкое слово, означающее крепостная стена. Из немецкого языка это слово перешло во французский бульвар. То есть бульвар обычаю устраивать на месте упраздняемых крепостных стен аллеи, окаемлённые газонами, деревьями и кустами пришёл в Россию из Франции произошло смешение понятий вольверк, бульвар, а место, где проходила городская стена, становилось земляной полосой в конце 18-го, начале 19-го века На месте бывшей крепостной стены Белого города возникли десять московских бульваров. Тогда поляки подоргли угловые дома на улицах, чтобы ветер быстро разнес огонь по всей Москве. Что и случилось. За полчаса город был охвачен пламенем, от Арбата до Кулишек. В результате пожара выгорела треть Москвы. Полякам удалось одержать верх. Верху. так как русским было не под силу одновременно обороняться от врага, тушить огонь и спасать своих домашних. На следующий день непокоренные московиты закрепились в чертоле. Территория, которой они занимали, напоминала треугольник, образовываемый большой стеной белого города. Внутри этого треугольника насчитывалось до тысячи стрельцов, к тому же чертолье не пострадало от пожара. Москвитяне ещё одно прозвище, которое дали им иноземцы. Ожидали штурма Чертолья с лобовой стороны. На капитан иноземных ратников французский офицер Жак Межерет, служивший ранее телохранителем у Бориса Годунова и лжедмитрия I, перехитрил чертольских сидцецов. Он вывел своих мушкетёров через Кремлёвские водяные ворота по льду и ударил в тыл московским стрельцам. Поляки жестоко расправились с ятоцами, перебив многих защитников древнего урочища. Иноземные захватчики сожгли всё дотла, сравняв с землёй дома москвичей. Так в течение 2 дней Москва обратилась в грязь и пепел. Нетронтом остался только Кремль с частью Белого города. Несмотря на невообразимое разорение, москвичи не подверглись унынию, а продолжали донимать осаждённых иноземцев. И уже к маю 1611 года заняли часть Белого города. Интересно документальное свидетельство одного из осаждённых, польского дворянина Мохоцкого Николая Скибора, служившего на этот раз уже другому свозванцу для Дмитрия II. Благом для наёмников всех мастей было то, что аферистов на Руси все захватывало, прозванному в народе Тушинским вором. Опасаясь, чтобы они, москвичи, не захватили все белые стены вокруг нас, мы овладели меньшей их частью в ту сторону не глиной, а именно четырьмя воротами — никитскими, арбатскими, чертольскими и водяными. В описываемое время, в XVII век, в чертоле жили дворовые люди, а уже лет через сто, в XVIII веке, эта местность была густо заселена дворянами. близ к Кремлю даже в те времена, когда Москва уже не была столицей, определяло важное значение самого факта проживания на Волконке. Неудивительно, что Чертолье всегда привлекало к себе повышенное внимание именитых и знатных поселенцев. До нашего времени дошли сведения о стоявших здесь усадьбах многих родовитых семейств: Яземских, Поконских, Румянцевых, Лопухиных, Галицыных, Романовых. и другие